Глава 237. Ван. Ван лень. Красочная лодка была довольно заметной, особенно под солнечными лучами. Она выглядела так, словно прибыла из царства бессмертных. И что было еще более необычным, так это то, что все находящиеся на ней цветы были редкими духовными травами, найденными на территории страны Джао. Кроме того, на этой лодке было множество блестящих украшений, и эти блестящие и сияющие украшения были так плотно упакованы по всей лодке, что, когда светило солнце, они были похожи на яркие звезды. При этом, если смотреть на лодку под определенным углом, яркость этих блестящих украшений была такой интенсивной, что заставляла людей чувствовать жгучую боль в глазах. Даже с той силой духа, что было у Ванлиния, он на мгновение потерял дар речи. Все эти блестящие украшения были духовными камнями низкого качества. И дело было не в том, что духовные камни были такими уж сокровищами, или их было так уж много, Если бы Ван Линь выложил все духовные камни, что у него были, он бы смог украсить сотни таких лодок. Тем не менее, даже учитывая, как долго прожил Ван Линь и сколько всего он пережил, он впервые встретил кого-то столь расточительного. Юноши и девушки, окружавшие красочную лодку, все были очень красивыми и радовали глаз. Несмотря на то, что они были всего лишь на втором или третьем уровне конденсации ЦИ, высокомерие написано на их лицах превосходила даже надменность некоторых сдержанных культиваторов, зарождающих с души. По мере того, как лодка приближалась, глаза Ваналия, наблюдавшие за ней, становились все более спокойными. Бессмертный Дземо здесь. Все посторонние люди должны немедленно уйти с дороги. Один из юношей крикнул высоким голосом, пристально посмотрев на Ваналия и полностью игнорируя тела, парившие за его спиной. Дземо. на секунду призадумался. Это имя казалось ему очень знакомым. После тщательного размышления его глаза вдруг зажглись, и он спросил: Старик Дзимо? «Да как вы смеете!» Почти все молодые люди закричали хором, их голоса звучали в унисон, как будто недолго практиковались. Возможно, потому что все голоса раздались синхронно, им удалось создать некоторое напряжение. Хотя для Ван Ленина все равно было слишком слабым. «А ну, заткнитесь! Я вам говорю отбай!» Раздался слегка пронзительный голос изнутри лодки, после чего передняя часть лодки медленно разошлась в стороны, открывая довольно богато украшенную кровать. В этой кровати находилось тело, которое больше походило на гору жира. У этого человека было жирное лицо, а сам он был настолько толстым, что больше не выглядел человеком. Он был закутан в одеяло, расшитое духовными камнями среднего качества. «Ты знаешь этого старика?» Толстяк посмотрел на бесчисленные тела позади вонолине, нахмурился и сказал. «Дружище культиватор, эти смертные так тебе помешали, что ты их всех убил?» По его мнению, Ван Рейн находился на той же ранней стадии зарождающейся души, что и он, и хотя жуткий монстр у его ног выглядел устрашающе, он не придавал ему значения. Отземо неистовоствовал в Джао уже довольно давно, после того, как он достиг стадии зарождающейся души. За исключением нескольких культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, другие культиваторы уже не представляли для него угрозы. Этому немало поспособствовали тайные и темные искусства, которые он практиковал, Этот способ культивации был направлен на создание марионеток, поэтому, хотя его уровень культивации был только на ранней стадии зарождающейся души, у него в сумке было несколько марионеток, созданных из останков древних культиваторов. На самом деле старик Цема практиковал этот способ культивации в течение многих лет, время от времени он искал жутких монстров, включая трупы и призраков, и очищал их с помощью своих методов. Ван зло улыбнулся. Он взмахнул правой рукой... и схватил голову с драконьего сухожилия позади себя. «Ты знаешь этого человека?» — спросил он. Старик Цзэму был и Изначально он думал, что этот человек был простым культиватором, перебившим кучу смертных. Он рассматривал лицо полное страха, и ему с трудом удалось понять, кто же это был. Некоторое время спустя его глаза вдруг широко раскрылись, и он спросил. «Тангао?» Этот Тангао был членом клана Тан?» занимавшим высокое положение в секте Вуфанг. Он должен был стать следующим главой секты, он получил много внимания со стороны Тэнхаяни, Джао – маленькая страна, и было вполне естественно, что старик Дземо знал такого человека. Затем он расширил свое божественное сознание, на этот раз он внимательно рассмотрел все тела. По мере узнавания их личностей, его лицо становилось все более и более отталкивающим, в этот момент значимость этих трупов в его глазах уже отличилась от прежней, как небо и земля. Он чуть не подавился холодным воздухом, который вдохнул, когда уставился на линии, и медленно спросил: Все эти люди принадлежали клану Тен? Он вдруг стал очень осторожным а больше не осмеливался смотреть на этого человека с И хотя убитые члены клана Тен не были сильными, если этот незнакомец осмелился убить столько членов клана Тен, то он либо глуп, либо достаточно самоуверен, чтобы не бояться Тэнхая. Он сразу же решил про себе, что с этим человеком лучше не связываться. Тэн Хэнь уже давно достиг поздней стадии зарождающейся души, а в клане Тэн было полно могущественных культиваторов, но этому человеку, похоже, было все равно. Очевидно, он с презрением смотрел на клан Тэн, и старик Дземо вовсе не хотел связываться с таким безумцем. Лицо старика Дземо тут же растянулось в улыбке, и он пролебезил. «Хорошо сработано! Этот старик тоже считает клан Тэн досадной неприятностью! Дружище культиватор, отличная работа! Продолжай убивать!» «У старика еще есть дела, так что я, пожалуй, пойду!» С этими словами он попытался развернуть лодку, только бы убраться подальше от этого изверга. Глаза в аналине стали холодными, когда он спросил. «Ты знаешь, почему я убиваю членов клана Тан?» Старик Дземос дрожал. У него было ощущение, что надвигается что-то плохое, поэтому он ответил. «Я не хочу этого знать! Дружище культиватор, прощай!» Сказав это, он начал сдавать назад без каких бы то ни было колебаний, оставив позади даже юноши и девушек, сопровождавших его. Ванали не остановил его, только хлопнул по своей сумке и достал флаг ограничений. Он встряхнул его, и черный занавес мгновенно окутал тысячу ли вокруг. Выражение лица Дземов вдруг стало очень гадким. Он впирился глазами в Ванали и рявкнул. «Друг-культиватор, что все это означает? У меня нет намерения вмешиваться в дела между тобой и Клоном Тан. «Мы находимся на одном уровне культивации! Не думай, что я боюсь тебя!» Ван Линь спокойно смотрел на старика дземо С саркастической улыбкой на лице он сказал, «Четыреста лет назад один твой младший ученик неожиданно умер. Мне стало интересно, помнишь ли ты о нем?" В тот момент, когда старик-дземо услышал это, его как будто поразила молния, но он быстро оправился и, немев, уставился на Ван Линя. Голос Ван Линя был тихим, когда он медленно произнес. «Этого твоего младшего ученика убил я. А еще у него был ученик по имени Джан Ху. Он был из той же ты, что и я». на лицо старика Адзима когда он притворно улыбнулся и проговорил. «Его убил ты? Ну что ж, убил и убил. Этот старик уже давно позабыл, что произошло 400 лет назад». Хотя он так сказал, его правая рука уже легла на сумку, из которой поднялись четыре облака черного дыма и закружились вокруг него. В этих облаках черного дыма можно было увидеть мумифицированные марионетки. Обычно, когда старик Цземос рожался, он вообще не использовал этот прием. но то, что сейчас он с самого начала решил использовать своих марионеток, показывало, насколько сильно он боялся Ван Линя. У каждой из этих марионеток уровень культивации был близок к крайней стаде зарождающейся души, но Ван Линь не обратил на них никакого внимания и сказал. «Потом мы с Джан Ху оказались в городе Клонатен, и там нас начал преследовать и пытался убить Тан Ли. который был гением и внуком Тэнхайяне. Я думаю, ты должен помнить, что тогда произошло». Старик замок колебался. Через некоторое время он вздохнул и сказал. «Вообще-то я...» Пока он говорил, его глаза зажглись, а толстое тело выпрыгнуло из лодки. Летя задом, он выпустил четыре капли крови, которые упали на четырех марионеток. Марионетки вдруг открыли глаза, горящие красным огнём, они зарычали, как дикие звери, и бросились к Ванолиню. Ванолинь спокойно взирал на это, Пока правой рукой создавал печать, затем крикнул: Стоять! Неожиданно из темноты появились восемь ограничений, охватывая территорию и окружая четырех марионеток, ван Али неторопливо полетел к старику Дзэмо. И ходя старик заму был толстым, медленным его уж точно нельзя было назвать. Он проворно отлетел и даже телепортировался попытки сбежать. Но как бы он ни старался, в не отставал ни на шаг. Дземо сжал зубы остановился. Его рука сформировала печать, а тело затряслось. жирный на его теле начал как-то странно перемешаться. Казалось, что он медленно всосывался, и тело становилось стройней. По мере того, как жир поглощался телом, его аура становилась сильней, волосы на его голове шевелились, хотя никакого ветра не было, а количество духовной энергии в нем все возрастало, его уровень культивации внезапно поднялся с ранней стадии зарождающейся души к средней. В конце концов, то, что предстало перед Ванолинем, было мужчиной средних лет с очень сильным телом и очень красивым. У него были густые брови, большие глаза, и он излучил очень мощную ауру. Его уровень культивации подскочил до пика средней стадии зарождающейся души, совсем чуть-чуть не доходя до поздней. Он пристально посмотрел на Ванолиня и сказал приглушенным: «Ты должен чувствовать себя польщённым. Ты будешь первым, кто увидит мою настоящую форму». с тех пор, как я достиг стадии зарождающейся души. Осталось слишком мало настоящих мастеров, поэтому я не горю желанием тебя убивать. Если бы у тебя было еще восемь или сто лет в запасе, возможно, ты бы и вырос. Давай поступим так. Если ты отрежешь себе руку, я дам тебе эти сто лет. Надеюсь, за это время ты станешь достаточно могущественным, чтобы сразиться со мной. Я уже сгораю от нетерпения. Едва Цзэмо закончил свою речь, как его лицо наполнилось гордостью. Он держал руки за спиной, а голова его была обращена к небу, весь его вид говорил о его непобедимости, но также намекал на его одиночество. Он выдохнул и бросил взгляд на Ванолине, после чего медленно отошел. Отойдя на сто джанов, он вдруг ускорился и убежал, не оглядываясь. Лицо Ванолине приобрело странное выражение. Его глаза загорелись красным, когда божественное осознание сферы Дзы внезапно пришло в движение, и из его глаз посыпалась череда красных молний. Безо всякого сопротивления глаза Дземо затуманились, и в последнее мгновение в них прочиталось неверие, а затем его тело упало с небес. Тут же в него ударили несколько ограничений, разорвав его на куски. В то же время его сумка плавно опустилась прямо в руки Ванолиню. Тело Ванолиня вспыхнуло и исчезло. Когда он появился снова, рядом с ним стояли четыре марионетки. Когда Дземо умер, все четыре марионетки перестали шевелиться. Ванолинь несколько раз взглянул на них, Я не задумался. Он начал перетряхивать сумку под зимо и проверять все нефритовые талисманы, что были в ней. Вскоре он нашел нефритовый талисман, где было описано, как управлять этими марионетками. Прочитав его, валин сформировал печати в соответствии с инструкциями и метнул их в лобы марионеток. Неожиданно марионетки превратились в облака черного дыма и убрались в сумку. Ван спрятал сумку, взошел обратно на комариную тварь. Я быстро двинулся в сторону стект хугоань.